Глава вторая — Не понял сейчас, — уставился ножница Титан. — Чего ты не понял? Говорю же, в этом секторе ко всем прелестям Улья добавляются еще и аномалии. Черные кластеры все видели? Жнец обвел взглядом заинтересованные лица людей, собравшихся около костра. Только Йорик не обращал ни на кого внимания и крутил в своих лапах какую-то железку. — Чего ты спрашиваешь? Конечно, видели и знаем. Раздраженно ответил Рекс. «Это и есть самая натуральная аномалия. Отклоняет снаряды и пули. Не работают моторы и техника, становится хреново и долго там не погуляешь. Допустим. В блуждающих секторах нет целых кластеров аномалий, зато есть куча мелких, рассыпанных как угодно. На стабах или просто обычных кластерах». Иногда попадаются такие, которые умеют передвигаться, и довольно быстро. Порой их вообще не видно. — Как же быть? — поджала губы Немезида. — В этих краях просыпается совершенно новый дар. Люди называют его «проводник». Исходя из названия, можно легко догадаться. Даже тебе, Титан, должно быть понятно, что такое «проводник». — Давай-давай, мели-меля, мили, твоя неделя! — усмехнулся Титан. Хорошо бы хоть чему-то проснуться. Почти десять лет качаешь несколько даров, и тут бац! Вторая смена. Покачала головой Немезида. Ага, мы все чисты, как стекло. Ко всему прочему, оружия нет. Аномалии невидимой вдобавок, сплюнул на землю череп. Подробнее можно об аномалиях? Спросил Яжница. Марго, нам нужен проводник. Без него мы дальше ближайшего стаба не уйдем. Есть летающие, ползущие, стоящие на месте и даже выстреливающие из-под земли. Попадание в любую из них — смерть. Руберы и топтуны здесь тоже страшнее, чем на вашем курорте. Если вы их там за монстров не считали, то здесь они порвут нас всех, не задумываясь. — У нас же Йорик! — удивилась Диана. — Да вы посмотрите на него. Он еле ноги передвигает. Кивнул на элитника жнец. Здец, здец, покивал головой Юрик. «Когда же мы придем в себя?» — спросил череп. «Неделя, может быть, месяц. Сейчас происходит адаптация и перестройка организма. А мы не заразимся?» «Нет». «Но живчик нам по-прежнему нужен, хотя и в меньших количествах». «Но спараны так же во всех, начиная с бегуна?» — спросила Диана. «Больше различий нет». Все то же самое. Прицелился, выстрелил, обыскал мешок. Жнец показал, как стреляет в бегуна, а потом сдувает дым из ствола. «Ага, прицелился и сдох», — засмеялся Рекс. «Если здесь одна пуля может разнести в мелкие куски печную трубу, то какие тогда тут зараженные?» «Правильно», — заметил Рекс, — «на порядок круче». «Если вы привыкли валить свои стаи суперэлиту...» — То забудьте. Вы сейчас с Йориком и Топтуна не убьете. — Что же нам делать? — Первым делом, конечно же, Стап найти. И желательно со знахарем. Он ускорит нашу адаптацию и мою тоже. — Чем мы будем ему платить? — спросила Немезида. — Отличный вопрос, Немезида, — рассмеялась я. — Натурой и будем. — Ты думаешь, кого-то заинтересует череп с титаном? В тон мне заржала хрупкая убийца. «У нас есть здоровяк Рекс для общего дела, да?» Диана похлопала по спине закашлявшегося полководца. Не ли ты, Дианка, выручишь», — продолжила глумиться Немезида. «А почему не ты?» Светленькая Диана за секунду стала красной. «Я маленькая, много не вынесу. Марго тоже нельзя за нее, Йорик встрянет. Тогда уже не до секса будет». «Я вас расстрою, там своих баб дофига». — сказал жнец. — Где? — В стабе. — Ты же здесь в первый раз, — подозрительно спросил череп. — Мне жид подробно рассказывал о блуждающем секторе, — спокойно ответил жнец. — Он что, один? — Да. — Во всяком случае, никто не знает про другой. — Еще трое мне о нем говорили. Все почти одно и то же. — Значит, ты сможешь быть нашим проводником до мембраны? — спросила я. — Нет чего ты все жопой крутишь то могу то не могу почему не сказал что у нас все дары обнулятся этот фрукт меня уже реально бесил Йорик тоже недовольно заворчал жнец слегка побледнел я не знал что все так будет и проводником я быть не могу потому что не вижу аномалий но хоть куда идти ты знаешь у тебя же компас или что там было сказал я Хлопая по лапе Йорика, чтобы тот успокоился. Это легко. По Во Во-первых, Йорик за проводника будет, но в стабе надо уговорить кого-то. Большой стаб? Так себе. Не как ваш бывший, конечно, но мрыл 500 будет. Там и знахарь есть, и проводники. Проводник частый дар? Спросил череп. Нет, но и не редкий. Так, посерединке. Я все же не понял. Как мы будем за все эти блага расплачиваться? — Проскрипел Титан. — На месте разберемся. Давай подремлем немного. — Йорик, смотри вокруг. Йорик кивнул мне, как будто уразумел, что я говорила. Поднялся и исчез в темноте. — Понял, что ли? — удивился Жнец. — Да, — соврала я. — А что мне им было сказать? Обрадовать, что Йорик, наверное, уже кого-то сожрал и поэтому не напал на нас? Или что я ни капли его не контролирую? Лучше ложь во спасение. Возможно, мы дотянем до стаба, и там знахарь поможет мне. Тогда хоть более уверенно стану себя чувствовать. Ладно, раз пока не убил, значит, надо поспать. Но со сном почти ничего не получалось. Меня мучили кошмары. Сначала снился раздавленный жид, выползающий из-под какой-то плиты. Тонкий, как блин. Я поняла, что это он по единственному признаку, его своеобразному говору одессита в десятом поколении. Он что-то шептал мне на ухо, но я так и не поняла. жиц сплюнул в сердцах и уполз под камень. Потом ко мне прибежал Йорик во сне и принес чью-то отрезанную голову. Держа ее в протянутой ко мне лапе, он старательно улыбался и в такт с ней открывал свою пасть. Голова говорила. Быстро, много и непонятно. А как иначе во сне? Затем к нам подбежали бегуны, и вместе с ними пришел топтун со свистком, висящим на шее. Йорик отдал им голову. Топтун, надув щеки, свистнул, и бегуны побежали играть ею в футбол. Последнего эпизода мне хватило, и я проснулась вся в поту. Костер горел. Рядом с ним сидели Титан и Йорик. Бывший заслуженный врач и не менее заслуженный знахарь учил Йорика считать. Он чертил на земле перед ним полоски и показывал пальцы. Йорик повторял за ним. До пяти получалось уверенно, но со второй лапой уже были проблемы. Титан оказался самым спокойным учителем. Я вспомнила свою математичку в пятом классе, которая не раз ломала деревянный циркуль об одного имбицила на первой партии. Однажды огрело его особо сильно. От циркуля отскочил кусочек мела и прилетел прямо в рот его соседу по парте. Он тоже был с приветом и часто сидел с открытым ртом. Вот туда-то и влетел мел. Сказать, что весь класс упал под парты, ничего не сказать. Но ей отомстили. Математичка в приступе ярости. Если не было под рукой циркуля, обычно прикусывала карандаш, который всегда крутила в руке. А на этот раз они, сидя рядом с ее столом, сперли карандаш и на его место пододвинули большой ключ от класса. Она его автоматически взяла и ходила с ним, пытаясь объяснять нам геометрическую прогрессию. Но вдруг училка заметила, что ее любимец что-то делает с классным журналом. Он-то всего и сделал, что чернильной ручкой закрасил кусочек промокашки, хотя издали казалось, что это огромная клякса, и положил ее на открытый журнал рядом с перьевой ручкой математички. Та, увидев, что чернила вытекли на журнал и испортили его, в ярости вцепилась в железный ключ, сломав себе два передних зуба. Класс ржал еще неделю. Все время кто-нибудь пародировал училку, показывая выражение ее лица после того, как она увидела кляксу и когда ее зубы хрустнули о железный ключ. Титан умел располагать к себе людей. С ним вряд ли бы случилось подобное. Вон даже литник сидит смирно. Они повернулись ко мне, когда я присела на импровизированной постели из куска двери и каких-то тряпок. «С добрым утром! Кофе?» Титан все-таки иногда был невыносимым. Воду сам нагрел или на костре? Огрызнулась я. Настроение было препаршивое. Еще эти кошмары. Старо и не смешно, ответил мужичок в кепке и с оттопыренными ушами. Можно подумать, мне смешно. Это утро или уже день? Показала я на свинцовое небо над головой. Кто же его знает? Я проснулся два часа назад. Рассвета пока не было. «И не будет в ближайшие часа два», — подал голос Жнец. «Сколько же здесь длятся сутки?» «Сорок два часа. Ночь двадцать. Остальное день». «Днем светлее?» «Не особо». «Тогда чего мы ждем?» — это уже проснулась Немезида. «Давайте двигать стаб». «Не заблудишься, Жнец?» — спросила его я. «Отсюда только одна дорога» сказал титан мы с юриком прошлись недалеко ты сдурел что ли жнец смотрел на него круглыми глазами а что такого мог и не вернуться я ж говорю с юриком ходили он два раза обошел аномалию и я за ним какая была спросил жнец а я знаю юрика спроси хоть что то заметил Первое вроде как стол прозрачный, шириной метра три уходящий вверх. Воздух дрожал в том месте, как нагретый. юрик его обошел по широкой дуге. Во второй раз я ничего не заметил. Первая так и называется — столб. Повезло вам, что он заметил. Ночью его почти не видно. Днем, если солнце выглядывает, еще можно засечь. — И что этот столб делает? — спросил Рекс, подсаживаясь к костру. Человек, рискнувший пройти через него, сгорает за секунду. «Неприятно», — немного помедлив, произнес Титан. «Лучше и не скажешь», — засмеялась Диана. «Что будем делать, Марго?» «Не знаю, как другие, а я выспался. Надо двигаться дальше», — сказал Череп. «Титан, ты что-нибудь находил ценное, когда ходил гулять?» «Нет здесь ничего. Все переломано или расплавлено». Удивительно, как мы сюда попали не в разобранном виде. Ничего мы не найдем. Обидно. Не то слово. Видишь, жнец. далеко до стаба? Не знаю. Надо привязаться к местности. Мне говорили про ориентиры, но пока я их не вижу. Дорогу осилит идущий. Подъем! Йорик, иди вперед! Я поднялась на ноги и глянула на остальных. Быстренько собрав нехитрый скарб, мы двинулись, ступая точно след вслед. Первым шел череп, за ним девушки, замыкал Рекс. Титан отдал свой ствол черепу, Немезида оставила ТТ себе. Йорик и правда еле передвигал ноги на этом кластере. Походка его больше была похожа на шаг пенсионера. Не широкий, шаркающий по земле. Впрочем, скорость сейчас была не нужна. Вляпаться в аномалию никому не хотелось. Перед выходом выпили остатки живчика и заели кусочком последнего концентрата, разделив его на всех. До ближайшего приема оставалось полдня, и мы надеялись к тому времени уже оказаться среди людей. Спараны у нас еще были, а вот алкоголя, как и простой воды, нет. Тропинка велась между отвалов мусора, порой смердящего до невозможности. С неба, не переставая, капал мелкий холодный дождь. Температура под утро совсем упала, и меня трясло от холода, как последнюю сучку. Настроение было отвратительное, но я не подавала виду. Йорик шел впереди, метров в тридцати от основной группы, смешно передвигая лапами. Он уже обошел два подозрительных участка. Первый мы обогнули, прижавшись к правой части тропы, где, как назло, кто-то выбросил гниющий труп. Зажав носы, стараясь не касаться мусорного завала, в притирку прошли аномалию. У второй Юрик остановился. Пошел влево, затем вправо. Убедившись, что ее не обойти, перепрыгнул невидимый ручей. Судя по расстоянию, его можно было перешагнуть, Ну а все повторили в точности прыжок элитника. Буквально через пятьдесят метров Йорик заворчал и, пригнувшись, встал в боевую стойку. Мы чисто на рефлексах сбились в кучу, спина к спине, и стали осматривать края мусорных стен. Через две минуты с одной из них посыпался сор, а затем, без предупреждения, сверху прыгнули три бегуна. Одного Юрику умудрился сбить лапой в полете, и тот влетел в стену, вызвав обрушение и необыкновенную вонь. Пока вялый элитник пытался напугать бегуна, мы попытались отразить атаку двух его собратьев. Одного четко сняла в полете Немезида. Вероятно, именно поэтому мы остались в живых. Ее пуля попала ему в ногу и, о чудо, отстрелила ее начисто. Но бегун на трех конечностях резво приближался к нам. Рекс, подобрав с земли железную трубу, ткнул ею в грудь зараженному, пытаясь оттолкнуть. Бегун легко отвел ее и прыгнул на Рекса, выставив впереди себя лапы с длинными ногтями. Полковник упал на спину и успел ногами толкнуть зомби в полете, после чего тот полетел в стену мусора, вызвав обвал. Пока он вылезал из-под него, Немезида всадила ему еще одну пулю в голову, не задев споровый мешок. Третий прыгал последним. В него стрелял череп и промахнулся. Оказавшись на земле на четырех конечностях, он зарычал, щелкая зубами, и пополз к черепу. Тот выстрелил еще раз с пяти метров, но последовала осечка. Бегун был большим и быстрым. Оттолкнувшись от земли, Он прыгнул и достал черепа, когтями разорвав на нем куртку. Бегун местами еще был похож на человека и пока не превратился в матерую тварь. Все, кто был рядом, навалились на него, пытаясь оторвать бегуна от черепа. Диана схватила за одну лапу, жнец — за другую. Я за остатки волос на голове, не давая тому перегрызть горло черепу. С большим усилием... Мы втроем удержали бегуна от необдуманного поступка. Но точку в нашем споре поставил Титан, воткнув твари нож в затылок. Зомби обмяк, и череп, изрыгая отборный мат, спихнул его с себя. Раздался еще выстрел. Это немезида успокоила первого бегуна, которым занимался Йорик. Элитнику стоило большого труда удержать зомби, Бегун умудрился сильно поцарапать ему лоб, и теперь с него капала кровь. Пистолет титана, который он отдал черепу, оказался нечищенным, и поэтому патрон заклинило. Диана без слов отобрала ствол, на ходу разбирая его. Запасливая оказалась девушка. Она достала принадлежности и стала на ходу чистить ТТ. — Просто бегуны говорите? — тяжело дышал Рекс. А ведь когда-то я их мог голыми руками убивать. — Вспомнила бабка, как девка была, — хихикнул Титан. — Вот что ты ржёшь, сантехник? Черепа за тебя чуть на тот свет не отправился. — Так я ему отдал пистолет. Надо было глянуть, что с ним после переезда стало, — резко ответил Титан. — И почему это сантехник? — Выглядишь им. У нас такой в части был. Кепка, уши, лопухи и клочки волос на висках. — Это бакенбарды, к твоему сведению! — важно сказал Титан и пригладил редкую растительность. — Ах, извините, ваше высочество, не признал вас в гриме! — заржал Рекс. — Вы орите громче, сейчас еще друзей накличите! — сказала я. — Их там сверху может быть сотня. — Все! — Рекс приложил палец к губам. Юрик уже пришел в себя, и мы потихоньку продолжили движение. Гуськом друг за другом мы шли еще час, пока жнец не тронул меня за рукав, показав на торчащий вдалеке обломок скалы. Вскоре мы вышли на ровное, как стол, поле. — Ориентир! — выдохнул он мне в ухо. — Через три километра стаб. — Забосе! — кивнула я. Говорить уже не могла, жутко хотелось пить. В бегунах мы обнаружили четыре спарана. Четыре матих спарана! Это после того, как килограммами таскали жемчуг. «Жнец, какие цены на местной бирже?» «Даже не представляю. Без живчика не останемся. Может, даже пожрать раздобудем. Можно юрика за деньги показывать. Номер назовем «Дама с собачкой», — предложил жнец. «С тобой, что ли, в роли собачки?» Справа от него возникла немезида с ножом. «Ну что вы сразу, шуток не понимаете?» — Понимаем мы сами любим шутить. Последними. Что за Стаб? Расскажи, пока не пришли. Стаб, как Стаб. В этом кластере все немного головой поехавшие. Чужаков не принимают ни под каким соусом. Но остановиться переночевать-то можно? Спросил череп. Ночь две, не больше. Дальше попросят сами. Гостеприимный, ничего не скажешь. На границе все такие. Дальше в глубине люди проще. А эти всего боятся. Чего боятся? Сам говоришь, больше Рубера в кластере редко кого встретишь. Тем более, их тут пятьсот рыл. Отмахаются от любого. Что у них ценится? Спросила я. Оружие, патроны, водка, соль. Жнец пожал плечами. Бабы у них свои. Семена овощей, злаков, но у нас их все равно нет. Даже не знаю, что еще. Бензин и солярка. «Не густо. Патроны и т.т. нам самим нужны. Соли мы не захватили», — загибала я пальцы. «По всему выходило, что нам нечем с ними торговать». «Тогда гоп-стоп», — предложила Немезида. «Под покровом ночи. И бегом оттуда». «А потом они нас догонят и четвертуют?» — спросил Титан. «Да, тоже не вариант». «А где они затариваются?» «По словам же, да, рядом есть крошечный кластер». Вся прелесть его в том, что он быстро уходит на респаун. На этом все. Кроме быстрой перезагрузки, что в нем еще есть? Это село. С церковью, тремя магазинами, заправкой и медпунктом. Еще опорный пункт есть. Там автоматы, два макаровых. Появляются раз в три дня. Вот тогда начинается Куликовская битва, прямо в первый день. Остальные два дня доедают всех, кого не прибили в первый. Вывести оттуда что-то очень трудно. Местные раз в неделю на каждую вторую перезагрузку туда ходят. Почему не раз в три дня? Не знаю. Тыжнец очень хорошо осведомлен для человека, который здесь ни разу не был. Череп опять подозрительно посмотрел на него. Дойди «Да ты в жопу со своими подозрениями. Жеда видел? Да. Так он не замолкает. Мы с ним как-то год вместе были. Он знает все. И я теперь тоже. Понял, откуда инфа? Да, извини. Смотрите!» Крикнула Немезида, показывая рукой левее скалы. По полю бежала девушка, одетая в яркое белое платье в красный горошек. За ней гнался зомби, очень похожий на топтуна, с развивающимися остатками волос на удлиненном черепе. Монстр был метрах в ста от нее, и уверенно наращивал скорость. Девушка, завидев людей, резко повернула к нам, размахивая руками и что-то крича. — Радость моя, куда же ты бежишь? Сука! — только и сказал Титан. — Йорик, фас! — крикнула я Йорику, в надежде, что он хоть что-то сделает и поможет несчастной. Немезида и Диана взяли монстра на прицел, ведя его. «Нет, такого в лоб вряд ли пробьешь». В восходящем солнце блестели многоугольные бляшки брони, густо обсыпавшие голову, плечи и грудь зомбака. Йорик рванул на перерез. Получилось у него заметно быстрее, чем он двигался ночью. Похоже, приходит в себя. Топтун, увидев группу людей, зарычал и повернул к нам. Он набрал скорость после резкого поворота и теперь пролетал по воздуху по три-четыре метра. Оскаленная пасть, полная острых зубов, звериные глаза под хитиновой броней и капающая с языка пена. Хороший экземпляр, килограмм на триста. Девушка, обессилев, упала, не добегая до нас. Йорик, перепрыгнув ее, бежал навстречу топтуну. Раздались два выстрела, немезиды и дианы. Монстр дернулся. И ковырнулся на бегу через голову, пропахав землю своей медвежьей пастью. И тут, наконец, его настиг Йорик. Силы пока не вернулись к нему, и он, выпустив остатки некогда бывших смертельными когтей, располосовал топтуна от затылка до таза. Тот заревел, как раненый гризли, и попытался схватить лапой Йрика за ногу. Но опыт не пропьешь. Элитник подпрыгнул. И лапа прошла мимо. Их единоборство закончило немезита. Подбежав, она точно всадила пулю в голову топтуну. Тот дернулся в агонии и затих. Таптуна мы не убьем. Видел жнец, как мы его ловко? Засмеялся Рекс.